Глава 9. Аляска была слабо защищена, и ей угрожало много всяких опасностей. Охранять русские земли в новом свете было нелегко. Именно в начале 60-х годов русское правительство стало размышлять над судьбой Аляски и искать выхода из трудностей, которые возрастали год за годом. Трудностей этих было много. Уменьшилось количество промыслового зверя, китов выбивали иноземные промышленники. Горсть отважнейших русских людей и креолов делала чудеса на берегах Нового Света. Но разве могли они состязаться с Калифорнией? В Калифорнии в то время жило около полумиллиона человек, тогда как всю Аляску, Алиутские и Курильские острова — Населяло лишь 10 тысяч человек, в числе которых было всего около 600 русских и почти 2000 тысячи креолов. Население Калифорнии жило в благодатных местах. Русские на Аляске вечно испытывали холод и голод. В январе-марте каждого года в Новоархангельске начиналась цинга, так как к тому времени кончались продовольственные запасы. Грузы солонины на Аляску везли из России кругосветным путем. В Новоархангельск доставлялись парижские консервы фабрики Шолетта. Солонина, консервы, соленая рыба. Лишь этой снедью питались русские поселенцы много лет подряд. Мясо, овощи, масло и фрукты из Сан-Франциско были доступны лишь больным и детям. Вечное недоедание порождало болезни. Но полуголодные люди продолжали осваивать Аляску, которая для них была не только второй, а настоящей отчизной, ибо все креолы были ее уроженцами. В 1857 году в бухте Угольной в Кенайском заливе были заложены шахты, и первые горняки Аляски стали добывать там каменный уголь, открытые когда-то Барановым и отцом Ювеналием. Корабельные мастера строили пароходы, на воду в Новоархангельске спустили паровой корабль «Баранов». Новоархангельск походил на средний губернский город окраинной России. В нем имелся замок главного правителя, театр, клуб, кафедральный собор, архиерейский дом, семинария, Лютеранский молитвенный дом, обсерватория, школа музыки, музей и библиотека, мореходная школа, две больницы и аптека, несколько училищ, духовная консистория, чертежное, адмиралтейство, портовые сооружения, арсенал, несколько промышленных предприятий, лавки, магазины и склады. Дома в Новоархангельске строились на каменных основаниях, Крыши были из железа. Владения российско-американской компании разделялись на шесть отделов, каждый из которых был во много раз больше любого российского уезда. Самым многолюдным являлся Кадьякский отдел. За ним по количеству населения шли Уналашкинский и Новоархангельский. Самым малонаселенным был Северный или Михайловский отдел, где на землях, тяготеющих кустьем Юкона, обитало лишь 130 человек, в том числе 30 русских и до 40 креолов. В этой огромной стране не было ни суда, ни полиции, ни жандармов. Но русский закон действовал и в новом свете. Преступления не оставались без наказания. Был случай, когда начальник острова Укомок мещанин савченко вообразил, что Алиут Мирон Якунак повредил ему здоровье посредством шаманства, как объяснял савченко Из архивного дела видно, что Савченков заковал шаманов кандалы и заточил в землянку, где Якунак и умер. Савченкова отправили в Охотск, где он предстал перед военным судом. истязателя приговорили к десяти годам арестантских род. Случаи произвола, иногда наблюдавшиеся в Русской Америке, жестоко осуждались законом. Изучение Аляски продолжалось. В Новоархангельске копились ценные сведения о стране. Составлялись карты, словари, дневники путешествий. Исследователям посчастливилось найти и собрать три полных скелета морской коровы, вымершей еще в XVIII веке. Эти скелеты были вывезены в Петербург, Москву и Гельсингфорс. Капитан-лейтенант Петр Тихменев, чиновник российско-американской компании, в 60-х годах изучал историю Аляски по архивам Новоархангельска, готовя свой будущий огромный печатный труд». Горный инженер Дорошин собрал богатые коллекции на Алиутских островах. Свои находки он пожертвовал русскому географическому обществу. Декабристы снова вспомнили об Аляске и Калифорнии. Прочтите письма и статьи Завалишина, Пущина, Батенького, Штенгеля и других, Насколько волновали их в 60-х годах новости о жизни русских в новом свете. Известный в летописях русской революции Василий Кельсиев в те годы тоже был причастен к делам Аляски. Недавно была издана его исповедь. Из нее мы узнаем, что Кельсиев был стипендиатом российско-американской компании, затем ее служащим. Он был назначен старшим бухгалтером в Новоархангельск и отправился туда, и лишь случайно остался в Лондоне у Герцена. «Я даже в Америку ехал именно для изучения эскимосских и американских наречий, которые меня сильно интересовали», — пишет Кельсиев. Он уверяет, что мечтой его жизни было побывать в Русской Америке, повидать племена, живущие по берегам Тихого океана, изучить их цивилизацию, языки, нравы, предания, верования. Как сказочные клады открывались одно за другим богатство побережий на севере Тихого океана. Вслед за Калифорнией на весь мир прошумел золотой фразер Туда, внизу, в низовье бурной реки, ринулись старатели. Они шли через Сан-Франциско в страну исполинских желтых сосен, в горные теснины, в ущелье Фразера, такие глубокие, что с их дна была видна лишь узкая полоска неба. Дощатые бараки и холщовые палатки вырастали у стен небольшого форта Виктория на острове Ванкувер. Там собралось около 30 тысяч новых поселенцев, склонявшихся над золотыми колыбелями. Так образовалась Британская Колумбия, страна золота лесных и рыбных богатств. Золотые ворота Сан-Франциско оправдывали свое название. Вслед за приисками Фразера была открыта знаменитая жила золотой и серебряной руды в Неваде, В Виргинии, в 150 милях от границы Калифорнии. Восточный склон Сьерра-Невады принял тысячи искателей серебряной руды. Здесь в какой-то мере повторилась история капитана Зутера. Исполинскую серебряную жилу на первых порах никто не разрабатывал, и некий Генри Комсток купил часть ее за какие-то гроши, а потом перепродал за 6 тысяч долларов. Прошло семь лет, и из комстокской жилы было добыто серебра на 27 миллионов долларов. Генри Комсток не затевал, подобно Зутеру, чудовищного сутяжничества. На него нашла черная тоска, и во время одного из припадков безумия он пустил себе пулю в лоб. Он погиб в нищете и грязи, никем не оплаканный и никому неизвестный. Пишет о судьбе Генри Комстока знаменитый геолог Эдуард Зюс. Люди, посещавшие Сан-Франциско, видели, как доставлялось туда виргинское серебро. В огромных повозках лежали, как дрова, большие светлые болванки. Марк Твен, один из историков невадских серебряных промыслов, пишет, что в 1863 году было добыто комстокского металла на 20 миллионов долларов. Настало время, когда новый золотой клад был открыт на самой границе владений российско-американской и гудзонбайской компании. Горный инженер Андреев не зря был послан из Новоархангельска на реку Стахин, Стеккин. Верховье и среднее течение реки находились в Канаде. Устья Стеккина — было владением российско-американской компании, отданным во временную аренду компании Гудзонова залива. Срок аренды как раз в это время кончался. Золотые россыпи стекина в 1862 году уже разрабатывались первыми старателями. Когда Андреев высадился на устье реки, он увидел сотни палаток и древесных шалашей, в которых жили приискатели. Толпы органавтов шли через земли Русской Америки к золотоносной реке, катившей свои волны меж ледяных стен. Против устья Стекина в море стоял иноземный военный корабль. Его команда безуспешно пыталась установить порядок, нарушенный с приходом разноплеменной толпы. стикинские золотоискатели не уважали прав местных индейцев, которые считались русскими подданными. Нужно сказать, что когда-то русские люди спасли одного Тайона с реки Стикин, которого взяли в плен индейцы острова Бараново. С тех пор и установились особенно дружественные отношения Новоархангельска с коренными жителями стекина. Поэтому стоило лишь горному офицеру Андрееву предложить индейцам восстановить спокойствие на устье стекина, как стекинцы... избрали главного Тойона и постарались уладить миром все ссоры с белыми старателями. Однако приискатели на стекине не желали признавать русской власть. Они даже подбили губернатора Виктории, чтобы он содействовал утверждению старательских заявок не только на землях Стикина, но и на остальной территории Русской Америки. Стикинские аргонавты использовали в своих целях и печать Виктории, устами их говорила Ванкуверская газета. «Имея в своих руках страну, богатую золотом, мы должны владеть и соседним с ней берегом». Инженер Андреев убедился в том, что дело может дойти до вооруженного столкновения со стикинскими старателями. Так настойчивы были они в своих стремлениях к захвату новых земель. Андреев стал просить Новоархангельск о посылке русского корабля к устью Стеккина. Обстоятельства не позволили хотя бы на короткое время отозвать крейсер из состава русской эскадры Тихого океана. Что оставалось делать российско-американской компании для того, чтобы удержать устье Стеккина в своих руках? компания немедленно продлила договор с компанией Гудзонова залива на аренду части Стеккина. Таким образом, подтвердилось исконное право русских на владение областью Стеккина и уладились все недоразумения, которые могли бы привести к столкновениям с искателями золота. В том же году посланник Соединенных Штатов Северной Америки в России Симон Камерон, письменно известил русское правительство о распространении открывшейся золотоносной полосы Орегона и Британской Колумбии до русских владений в Америке. Но русские сами знали о своих богатствах. Капитан-лейтенант Головнин, посетивший по поручению русского правительства Аляску, в печатном отчете сообщил о том, что на Кенайском берегу Положительно доказано присутствие золота. На побережье Тихого океана вырастали новые города и поселения. Россия овладевала богатствами Амура и Уссури. На весь мир гремела слава Золотой Калифорнии, а между Новоархангельском и Сан-Франциско основывались все новые и новые города и порты. Стоило матросу Джону Сулливану, выкинутому кораблекрушением на берег залива Педжет, выстроить себе хижину под сенью красных сосен, как вокруг его лесного убежища стали расти домики других поселенцев. Так зародился из полин Тихого океана город Сиэтл в будущем штате Вашингтон. На берегах Педжет-Зунда, одного из красивейших морских заливов земного шара, нашли залежи каменного угля. Кеннет макли младший владел угольными шахтами Педжета. Он писал российско-американской компании, что уголь Аляски — не что иное, как продолжение каменноугольной формации бассейна реки Колумбии, Педжет-Зунде и острова Ванкувер. Кеннет макли младший строил широкие планы добычи богатств Аляски, предлагая русским свои услуги. Вслед за ним калифорниец Перри Коллинс эсквайр, бывший русский торговый уполномоченный на Амуре, составил подробный план прокладки российско-американского телеграфа. Он многих увлек своим проектом, и в том числе литератора Джорджа Кеннона из Калифорнии. А путать говорящей проволокой чуть ли не весь земной шар связать Азию с Америкой так, чтобы Амур мог разговаривать с Сан-Франциско, а Новоархангельск с Кяхтой, Пекин с Москвой, Нью-Йорк с Сакраменто? Это ли не было задачей тех лет? Перри Коллинз показал пылкому Кеннону карту областей Тихого океана, покрытую цветными значками и тонкой паутиной линий. Первая станция телеграфа должна была возникнуть у Портленда на берегах Вильямотта. Оттуда проволока протянется кустью золотоносного Фразера, затем по Юкону до форта Юкон, Аляскинского озера Ментох. С берегов озера Ментох телеграфная линия пройдет кустью реки Ангвик. От Ангвика до самого Михайловского редута тянулась Дикарская тропа. Телеграфные столбы на плане Перри Коллинза шли... вдоль тропы к Михайловскому редуту. На азиатском берегу Берингово пролива линия телеграфа проходила кустью Амура. Русский участок огромной линии начинался в Верхнеудинске. Восточный конец этого звена смыкался с американским звеном на берегах Берингово пролива. От главной телеграфной магистрали отходили две ветви на Кяхту и Пекин. Не шутка вбить тысячи столбов вечно мерзлую землю Юкона, протянуть провода над тундрами Аляски и Канады. Однако компания российско-американского телеграфа по согласию с русским правительством начала подготовительные работы. Как раз в 1863 году креол Иван Лукин поднялся по Юкону до самой канадской границы. Он проплыл по Великой реке дальше всех своих предшественников. Лукин достиг тех мест, где впоследствии был основан Даусон-Сити, столь известный по произведениям Джека Лондона. После окончания похода Лукина можно было считать, что Юкон на огромном своем протяжении стал известен русским. Отчет Ивана Лукина не был напечатан, его дневники сгинули в архивах, как исчезли и многие другие записки русских людей Аляски. 1863 году в солнечную калифорнийскую осень жители Сан-Франциско увидели отряд русских военных кораблей. Один за другим они проходили сквозь скалистые золотые ворота города. Это была тихоокеанская эскадра контр-адмирала Попова в составе корветов «Богатырь», «Калевала», «Рында», «Новик» и «Клипперов», Абрек и Гайдамак. На борту Абрека находился юный гардемарин Степан Макаров, будущий герой русского флота и исследователь Тихого океана. Тихоокеанская эскадра Попова во время этого похода побывала в Калифорнии, в ганалулу Новоархангельске и у острова Ванкувер. Поход русской Атлантической эскадры и эскадры Тихого океана к берегам Северной Америки укрепил дружбу России с Соединенными Штатами. В 1863 году Наполеон III пытался втянуть Россию в войну с морскими державами. Тогда-то и были посланы русские корабли к берегам Нового Света, как вестники дружбы России с Америкой, страной, где только что была провозглашена Великая Декларация Линкольна. Эскадра Тихого океана помогла Северу во время войны с Югом. Она помешала тайным союзникам рабовладельцев доставить южанам грузы оружия и военных припасов. Эскадра долго пробыла в Сан-Франциско. Степан Макаров писал в своих дневниках, что пребывание в Калифорнии было лучшей порой его жизни. В Сан-Франциско, на Монтгомери-стрит, уже работала контора компании российско-американского телеграфа, и полковник Бёркли, бывший начальник военного телеграфа в округе заливов, принимал к себе крепких и выносливых людей. Он скалачивал первые отряды для изысканий линий на Аляске, в Британской Колумбии и Сибири. К Бёркли пришел Джордж Кеннон, решивший отправиться в Сибирь. Он хорошо говорил по-русски и уже давно мечтал о странствиях по Чукотке и Камчатке. В 1865 году русский брик Ольга вышел из Сан-Франциско. На борту корабля были Кеннон, русский майор Абаза, инженер Джемс Мэггут и Бёрш. Они высадились на Камчатке, и для Кеннона началась та кочевая жизнь, которую он описал в своей книге. Сибирь и Америка никогда так не сближались, как в те годы. Осенью 1866 года в Новоархангельск прибыл полковник Бёркли со своим штабом. В архивах сохранилось донесение главного правителя Русской Америки, князя Максутова, о работах отрядов компании российско-американского телеграфа «На Аляске», И на азиатском берегу Берингова пролива в Аляскинской гавани Кадьяк и в заливе Пловера на азиатском побережье уже были построены дома, лавки и склады. Русские и крёлы, и сидки были посланы в новые поселения для скупки мехов у местного населения. Телеграфная компания брала для работ русских людей. Вместе с американцами работали штурман Кадин Переводчик Гренберг На письменном столе Максутова копились донесения и другие бумаги о деятельности отрядов телеграфной компании. Некоторые из них сохранились и дошли до нас в архивном деле относительно сделанного Коллинсом предложения об устройстве электрического телеграфа от устья реки Амура через русские и британские североамериканские владения. Самое любопытное надо считать переписку Максутова с Петербургом по поводу находки золота на Аляске. До сведения главного правления российско-американской компании дошли слухи, что американская телеграфная компания открыла в наших владениях около горы Святого Ильи золото в столь огромном количестве, что даже находятся самородки ценностью в 4-5 долларов. Не имея возможности судить, в какой степени достоверны эти слухи, но полагая, что они должны иметь основания, главное правление обращает на них ваше внимание и покорнейше просит вас исследовать их и в нужном случае принять сообразно обстоятельствам все зависящие от вас меры к охранению приисков и извлечению из этого открытия возможной пользы, для российско-американской компании. Князь Максутов не смог узнать ничего определенного о золоте у горы Святовой Ильи, хотя расспрашивал американцев и следил за газетами Калифорнии. Ни Морнинг Кол, где работал тогда Марк Твен, ни golden Ира, ни Калифорнеец, ни Союз в Сакраменто ни словом не обмолвились об аляскинском золоте. Правда, спустя год Нью-Йорк Геральт писал о горе Святого Ильи. Эта гора есть начало и глава золотоносной цепи, пролегающей по Калифорнии, Неваде, Мексике, Средней и Южной Америке. Почему бы не предположить, что в ней скрываются прииски богаче всех прочих, лишь бы добраться до них? На берегах Берингово пролива кипела работа изыскатели линии российско-американского телеграфа. Из Сан-Франциско к берегам Сибири шли один за другим корабли «Золотые ворота», «Пальметто», «Кларабель», «Онуарт». Американцы и русские, негры и чукчи, эскимосы и камчедалы встречались у Берингово моря. В Гижигинске помещался главный штаб азиатского отряда российско-американского «Телеграф». Обо всем этом можно прочесть у джорджа Кеннона. Дмитрий Завалишин вспомнил свою молодость. В 1866 году он напечатал не только статью о российско-американском «Телеграфе», но и записки о форте Росс и Калифорнии. По стопам Лаврентия Загозкина, который был первым европейцем, исследовавшим жизни быт племен Аляски, прошел сотрудник великого знатока первобытных племен Льюиса Моргана, натуралист и этнограф дол Он прожил долгую жизнь. Вильям Долл был нашим современником, как был и современником Брэдгарда. Долл умер в 1927 году. Он написал свои знаменитые исследования о Аляске и ее племенах, о делении индейцев на тотемы, об обычаях тлинкитов. В одно время с Доллом на берега Юкона и реки Пил пришел ученый Стракен Джонс. Он исследовал жизнь индейцев кутчинов. На основе данных Долла и Джонса, труженик науки о человеке Морган, описал жилища юконских племен. В самом начале памятного 1867 года известный американский ученый Дэвидсон был вызван с постройки канала на Дарианском перешейке и послан на Аляску. Доклад Дэвидсона решил судьбу страны. Соединенные Штаты Америки стали все более склоняться к мысли о покупке Аляски у русского правительства. Уже в конце 1866 года посланник США Клейн в Петербурге начал первые хлопоты. В тот год американцы гостили в России. В Кронштадте на мачте американского броненосца Мянтономо развивался флаг, украшенный звездами нового света. В Севастополе, Одессе и Ялте видели Марка Твена, путешествующего на корабле «Город квакеров». Газеты писали о дружбе России и Америки. Но вскоре в русской газете «Голос» можно было прочесть. Сегодня слухи продают Николаевскую железную дорогу, завтра русские американские колонии. Кто же поручится, что послезавтра не начнут те же самые слухи продавать Крым, Закавказье, Остзейские губернии? За охотниками до покупки дело не станет. Именно Голос несколько позже писал, что продажа Русской Америки совершается тогда, когда в ее недрах открыты весьма многообещающие признаки золота. На Аляске жили храбрые русские люди, но их было очень мало. Поселенцы Аляски не могли в полной мере пользоваться богатствами страны, ибо у них не хватало рабочих рук. Отряды российско-американской телеграфной компании доносили, что на обоих берегах Берингово пролива идет тайная торговля водкой и оружием. Корабли хищников все время появлялись в русских водах. Полковник Беркли по соглашению с аляскинскими и сибирскими властями стал задерживать хищников, и отбирать у них запретные товары. На Азиатском берегу строители телеграфа успели ко времени продажи Аляски заготовить 50 тысяч столбов, выстроить около 50 зданий, станций и магазинов. Просека длиной в 50 миль пролегла через вековые леса между Ямском и Охотском. Телеграфные столбы числом до 3000 тысяч были расставлены за Анадырском. Весь путь от Амура до Берингово пролива был исследован. Около тысячи человек работало на постройке линии в Сибири. Джордж Кеннон изучал быт коряков и чукчей, причем отмечал в них черты, роднящие их с жителями Аляски. Служащие российско-американской телеграфной компании кэчум «Лаберш» и «Кенникот» В 1867 году прошли Аляскинскую часть Юкона по следу Ивана Лукина, пересекли границу и достигли форта Селькерк, вернее, места, где он стоял, так как укрепление это было разрушено индейцами. Подготовительные работы по проведению телеграфа шли к концу. Вдруг газеты всего мира сообщили о прокладке атлантического кабеля. Тем самым постройка российско-американского телеграфа стала ненужной. В кабинетах дипломатов шли споры и толки вокруг продажи Аляски. Нью-Йорк геральд писал, что эта продажа указывает на вероятность политического, торгового и военного союза, оборонительного и наступательного, между Россией и Соединенными Штатами. 18 марта 1867 года был подписан трактат на продажу русских владений в Америке. Вавилов, один из русских, бывших в то время на Аляске, записал последние сведения о населении русских колоний. Русских и вообще европейцев насчитывалось до 800 человек. Креолов было 2000, 5000 алиутов, И 10 тысяч индейцев. Американцы подсчитали, что вся поверхность аляскинских и островных земель составляла 580 107 квадратных географических миль, а именно острова Берингово моря 3963 квадратных географических мили, Алиутские острова 6391 миль, Кадьякский архипелаг и острова Шумагина, 5767. Чугачские и другие острова, 1032. Архипелаг Александра, Ситка и другие острова, 14143 квадратных географических мили. Вся поверхность островов равнялась 31 тысячи 205 квадратным географическим милям, а поверхность материка составляла 548 902 квадратных географических мили. Этот подсчет был составлен Ганнеманом. Все эти земли были оценены в 7 миллионов 200 тысяч долларов. Теперь покончим с цифрами. И заглянем в высочайший ратификованный договор об уступке российских североамериканских колоний. Договор был краток и содержал всего лишь семь статей. Вот одна из них, именно вторая статья. С территорией, согласно предыдущей статье, верховной власти Соединенных Штатов связано право собственности на все публичные земли и площади, земли, никем не занятые, все публичные здания, укрепления, казармы и другие здания, не составляющие частной собственности. Однако постановляется, что храмы, воздвигнутые российским правительством на уступленные территории, остаются собственностью членов православной церкви, проживающих на этих территориях и принадлежащих к этой церкви. Все дела, бумаги и документы правительства, относящиеся до вышеозначенной территории и ныне там хранящиеся, передаются Уполномоченному Соединенных Штатов. Но Соединенные Штаты во всякое время, когда встретится надобность, выдают российскому правительству российским чиновникам или российским подданным, которые того потребуют, засвидетельствованные копии с этих документов. Этой статье договора придавалось большое значение. Управляющий военным департаментом в Сан-Франциско генерал-майор галик писал генерал-майору Дэвису, назначенному командующим военным округом на Аляске. Примите все русские правительственные архивы, бумаги и документы. Храните их, потому что копии с них, согласно договору, мы должны выслать русскому правительству. В этих бумагах заключена вся славная история подвигов русских людей в новом свете от времен Шелихова и Баранова до начала 70-х годов XIX -го столетия.